Глава 55. Я проснулась на чем то вздымающемся, твёрдом и одновременно мягком, и еще бархатно-тёплом. Первая ассоциация — я качаюсь на весеннем луче солнца, которое аккуратно поднимает меня вверх, после чего так же нежно опускает обратно, снова и снова и снова. Открыв глаза, я увидела перед собой что-то непонятное, оливкового цвета. Это непонятное было весьма приятным на ощупь, поэтому я прижалась к нему сильнее, сжав его ногами и руками одновременно. Как обычно, сжимала по утрам свое одеяло. Но это было не одеяло. Что-то напоминающее... Резко распахнув глаза, я подняла голову вверх и сразу же встретилась с взглядом платины. О-ой. Резко выпустив его из своих объятий, я отстранилась обратно на свою подушку и, тяжело выдохнув, закрыла глаза. Прости. «Ты всю ночь меня мяла, так что я успел раз триста простить тебя еще до твоего пробуждения. Уже пять часов утра, пора позаботиться о завтраке», совершенно спокойным тоном произнес метал, после чего вылез из-под одеяла и ретировался. Убедившись в том, что Платина ушел, я переползла на его часть мешка, от которой все еще исходило тепло и невероятной силы, решив полежать здесь до его возвращения, но мой план не сработал». Я не заметила, как снова заснула, а когда проснулась, благополучно обнимала горячую руку металла, словно специально отстраненную им в сторону, чтобы не давать мне повода к более близким объятиям. И впоследствии моему нелепому смущению. Он лежал на моем месте с закрытыми глазами, но я откуда-то знала, что он не спит. Аккуратно выпустив его руку из своей железной хватки, я перевернулась на спину и закрыла глаза предплечьем. чтобы притвориться спящей, но сон больше не приходил. Примерно через 10 минут платье зашевелился, и я решила, что это удобный момент, чтобы вылезти из мешка и сходить в кусты. Напялив на себя ботинки, я быстрым шагом вышла наружу и полной грудью вдохнула колкую утреннюю прохладу. Утро было беспросветно серым, без единого намека на возможность теплого дня, что заставило меня поежиться еще сильнее. Зайдя за кусты, я быстро начала расстегивать свою кофту и комбинезон. С самого начала я ненавидела этот идеальный комплект за то, что его приходилось почти полностью снимать, из-за чего отливать мне приходилось почти полностью оголенной. Сейчас же утренняя прохлада так сильно щипала мое бледное тело, что я умудрилась отлить в два раза быстрее обычного и в три раза быстрее одеться. Когда я вернулась к пещере, Платино уже был снаружи. Он сидел возле смородины в одной футболке, при этом облокотившись о каменистую стену спиной. Он словно совершенно не замечал низкой температуры. Сев рядом со своим новым союзником, я взяла подобие изогнутого шампура, висящего над отливающими угольками костра, и начала рассматривать нанизанный на него кусок. «Это рыба?» — удивилась я, откусив немного. «Обожаю рыбу, даже больше, чем мясо. Как ты ее словил?» — прищурилась я, посмотрев в сторону широкой, но мелкой речушки, текущей в двухстах метрах вниз от пещеры. У меня ведь леска пришла в негодное состояние. Пикай. Холодно ответил Платина, продолжая невозмутимо строгать указательным пальцем и без того заостренный конец внушительной палки. Пикай. Странное оружие, которого к тому же у нас нет. Отозвалась я, наблюдая за стружкой, отлетающей от ладони металла. Как ты это делаешь? Ты ведь голыми руками строгаешь дерево и при этом не заносишь себе занос. Я Платина. «Платина — это название металла, которым я являюсь, а не мое имя. У меня даже кровь платиновая. Исходя из доводов логики, платина куда прочнее дерева», — пояснил мой собеседник, после чего заостренная палка в его руках начала становиться платиновой. Я сидела с открытым ртом, пока вся трость в его руке не стала серебристого цвета. «Ты ее покрасил?» — шокированно спросила я. «Нет, она полностью платиновая». «Ответил и протянул мне свое изделие. Взяв палку, более напоминающую посох, я неожиданно для себя едва не рухнула в костер, возле которого сидела. Это изделие весило не меньше пятидесяти кило. Резко подхватив посох, Платина забрал его обратно, чем спас меня от сгорания в костре. Не понимаю, как можно быть такой хрупкой?» Нахмурил брови он, но я так и не смогла понять, с какой именно эмоцией он произнес эти слова. Неожиданно Платина встал, заставив меня дернуться. «Ты куда?» Почему-то испуганно спросил я, поспешно дожевывая свою порцию рыбы. «Схожу ещё, наловлю рыбы к обеду», — спокойно ответил он. «Я с тобой». Не переставала паниковать я, но причину паники всё никак не могла самой себе объяснить. «Река всего в двухстах метрах отсюда. Я буду слышать, что здесь происходит. Так что ты в безопасности, тебе лучше полежать». «Нет, можно я с тобой?» Уже встав на ноги и поправив на себе толстовку, продолжала настаивать я, держа перед собой тяжелый платиновый шампур с недоеденной рыбой. «Для твоих швов будет лучше, если...» Все, пошли!» Прошла мимо собеседника я, явно не собираясь прислушиваться к здравому смыслу и оставаться в пещере. Одной. Направо. Тяжело выдохнул платина где-то за моей спиной, и я уверенно изменила свой маршрут, сделав резкий разворот вправо. Сравнявшись со мной шагом, Платина молча забрал из моих трясущихся рук шампур с рыбой, и я подумала, будто он хочет съесть мою порцию. Но когда мы подошли к берегу, он отдал мне шампур обратно. Следующие 15 минут я просидела на оголенном бревне, вынесенном на берег быстрым течением, доедая свою рыбу и наблюдая за Платиной. Разувшись, он закатил свои штаны чуть выше колена и вошел в ледяную воду, отчего меня трижды передернуло, с пикой в руке. Он пять раз резко воткнул пику в водную гладь, так резко, что я успевала реагировать только после того, как он ее вынимал, и пять раз выбросил на берег откровенно крупных рыбешек. Наконец, доев свою рыбину, я, держа голый шампур в руках, наблюдала за тем, как платина выходит на берег и как капли воды с его ног испаряются, словно по волшебству, после чего он совершенно спокойно запрыгивает в свои ботинки». Вспомнив о том, что он может нагревать свое тело при помощи одной лишь силы мысли, я тяжело вздохнула, потерев свои замерзшие пальцы о ноги и подумав о том, что стоило бы взять с собой варежки, прежде чем тащиться по холоду вслед за обогревателем. Вот, встав с бревна, протянула платье не голый шампур я сразу после того, как он пронзил пикой весь свой улов и закинул его за плечо. Не понимающе посмотрев на меня, Платина взял шампур из моих рук. и, развернувшись, с легкостью выбросил его в реку. «Ты что?» — ахнула я, увидев, как миллионы монет летят в бездну. «Минимум два кило чистой платины только что канули в бездну на моих глазах». «Я тебе еще сотни таких сделаю», — непонимающий пожал плечами металл, после чего направился в сторону пещеры. Недолго думая, я поплялась за ним, кутаясь в свою спасительную толстовку. Во второй половине дня все-таки распогодилось и заметно потеплело, поэтому я, решив смыть себя пот ночного жара, отправилась к горячему источнику. Заходя в булькающую молочного цвета воду, я рассматривала рану на своем боку, пытаясь понять, что именно так благоприятно повлияло на ее затягивание. Удачно наложенные заново швы, пережеванный сонный гриб или чудо вода горячего источника. Боль под правой лопаткой, которой меня наградил саблезубый кот, прошла бесследно, и плечо, пострадавшее от града, уже почти не беспокоило. Так что остались только прихрамывающая нога и резь в боку. Еще кашель периодически давала себе знать. Замерев, я просидела в природной ванной около 15 минут, пока на мое левое плечо не упала холодная капля, заставившая меня разомкнуть глаза. Посмотрев вверх, я увидела, как крупные капли дождя прорываются сквозь тусклые солнечные лучи и, врезаясь в кроны деревьев, летят вниз. С каждой секундой дождь становился всё напористее, так что я поспешила вылезти из источника, одеться и, завернув волосы в полотенце, добраться до пещеры прежде, чем успел бы начаться надвигающийся ливень. Как-то неловко нырнув внутрь пещеры, я со странным чувством, отдаленно напоминающим панику, поняла, что она пуста. Платина, который оставался рядом с ней, исчез. Мое сердце сразу же ёкнуло. Я хотела вылезти наружу, чтобы поискать его, но дождь уже был слишком сильным, а я не могла себе позволить так безрассудно рисковать своим неокрепшим организмом, который едва начинал отходить от простуды. Сняв полотенце с головы, я протерла волосы практически насухо, после чего начала расхаживать по пещере взад вперед, но это не помогало мне успокоиться. Повесив полотенце на платиновый штырь, торчащий в песке, я снова выглянула наружу, но никого не было. Сначала я хотела крикнуть в надежде, что платина меня услышит, но потом подумала о том, что он не один может уловить мой зов. Поэтому в итоге решила молчать. И, растирая холодную шею еще более холодными руками, я вдруг предположила, что он мог наткнуться на парочку ртуть плюс свинец, и мое сердце сразу же заколотилось еще сильнее. Проверенное расхаживание в разные стороны не помогало успокоить нервы. Поэтому я уселась напротив входа в пещеру и, глядя на поток воды, льющийся на землю, начала грызть пальцы. Из-за дождя температура воздуха снова резко упала, и в пещеру начал проникать шлейф холодного потока воздуха. Спустя минуту, полностью спрятав руки в длинные рукава толстовки, я все же продолжала грызть пальцы, как вдруг услышала отчетливые шаги. Вскочив на ноги, я прислушалась. но из-за шума дождя так и не смогла определить, принадлежат ли шаги именно платине. Схватив рядом лежащую винтовку, я вскинула ее, как вдруг куст смородины у входа зашевелился, и в пещеру нырнул платина. «Пуль нет», — спокойно произнес он, невозмутимо пройдя мимо меня, после чего положил возле своего рюкзака небольшой мешочек с чем-то красным. «Об этом знаешь только ты», — ответила я с облегчением, опустив винтовку. Я ведь говорил, что контролирую периметр, так что прекрати хвататься за оружие. И все таки я еще долго не могла успокоиться. Я словно вернулась обратно на пару суток назад, когда каждый шорох заставлял меня содрогаться всем своим существом. Платина принес сладкие плоды неизвестного мне дерева, и мы сидели возле входа, спокойно поедая их. Он сидел напротив меня и ел с меньшим аппетитом, нежели я, успевшая за полчаса с целых двенадцать плодов. взяв очередной фрукт умещающийся в моей ладошки, я аккуратно словно в замедленной съемке начала ковырять его тонкую кожуру когда сверху прямо перед нашим входом раздался грохот и что то крупное пронеслось мимо я так сильно шарахнулась что выпустила фрукты своих рук и врезалась спиной в стену на мгновение я забылась в своем испуге отчего встретившись с напряженным взглядом платины ощутила себя идиоткой это косуля спокойно произнес металл, испытывающий, смотря на меня в упор. «Ого!» С облегчением выдохнула я, после чего встала со своего места. Неожиданно мне невероятно захотелось уйти прочь от него, чтобы он не видел всю мою ничтожность, проявляемую в моих страхах. Но ливень продолжал усиливаться, так что выход наружу мне был заказан. Сделав два шага вглубь пещеры, я уселась на песке и, притянув колени к груди, уперлась в них лбом. Единственное, чего мне хотелось в этот момент, это чтобы весь этот кошмар закончился. Чтобы я проснулась, и рядом со мной оказался Эльфрик, протягивающий мне руку, чтобы помочь выбраться из подземного тоннеля. Я просидела без единого движения около получаса, пока Платина не зашевелился, что заставило меня посмотреть в его сторону. «Ты куда?» — с неприкрытым напряжением в голосе спросил я, увидев, что он собирается выйти из пещеры. «Дождь закончился», — своим привычным спокойным тоном ответил Платина, но это меня ничуть не успокоило. Как только он вышел из пещеры, я встала на ноги и отправилась вслед за ним. Увидев же, что он копошится в кустах, расположенных в 50 метрах от входа в пещеру, я решила остаться у входа и наблюдать за ним отсюда, чтобы и не надоедать ему своим присутствием. Сам факт того, что Платина находится в поле моего зрения, меня почему-то сильно успокаивал. Обрывая что-то с полуголых веток, металл переходил от одного куста к другому, совершенно не обращая на меня никакого внимания, как вдруг я внезапно начала икать. Платин резко обернулся в мою сторону, но я сделала вид, будто не заметила его напряжения. Поняв же, что у меня всего лишь идиотская икота, он снова вернулся к своему занятию, а я начала предпринимать попытки задержать дыхание. Кажется, мы оба были дерганными из-за нас же самих. Он напрягался, реагируя на малейший странный шорох возле меня. А я напрягалась, когда теряла его из поля своего зрения, так как суперслухом, который мог бы мне показывать, что с ним все в порядке, я не обладала. Не знаю, от чего именно я напряглась сильнее. От мысли о том, что как только он выпустит меня из виду, моя жизнь оборвется, или от жгучего предчувствия того, что как только я упущу его из виду, как однажды упустила Шарлотту, с ним обязательно произойдет что-нибудь нехорошее. В любом случае, когда мы разделялись, мою душу беспощадно колотила. Внезапно грянувший гром заставил меня замереть, и кота, теснящая мои легкие, сиюсекундно вылетела из моего приоткрытого рта. Посмотрев на запад, находящийся за моей спиной, я округлила глаза, увидев черные тучи на большой скорости, бегущие прямо на нас. Гром раздался снова, и гроза буквально разрубила небо напополам. Открыв рот и застыв на месте, я смотрела вверх, и когда платина дотронулся до моего плеча, нервно вздрогнула всем телом. «Лучше зайди внутрь», — спокойно произнес он, после чего я поспешно шмыгнула обратно в пещеру, но, обернувшись и не увидев платину, я снова начала неосознанно паниковать. «Эй, ты где?» — громко спросил я. «Буря вот-вот грянет». «Порядок», — послышался ответ, после чего половину входа закрыла каменная глыба. Протиснувшись вниз в пещеру, Платина окончательно прикрыл вход плитой, оставив лишь небольшое отверстие в самом верху, через которое я едва ли смогла бы просунуться всем своим телом. Стоя у входа, я наблюдала за тем, как Платина закидывает во фляжку с алкоголем странные розовые шипы, которые он только что срывал с кустов. «Что ты делаешь?» — наконец решила поинтересоваться я. «Настойку от твоей простуды». Представив, что мне придется пить эту гадость, я невольно поморщила носом. и посмотрела вверх через отверстие в выходе. Хотя было всего начало восьмого часа, снаружи резко начало темнеть, словно кто-то слой за слоем набрасывал на яркое бра полосы сумрачного фатина. Странно, но перед надвигающимся штормом в замурованной пещере с устрашающим металлом я чувствовала себя максимально умиротворенно. Внезапно со всех сторон раздался треск падающих бусинок, и перед входом нависла белоснежная пелена из мелкого града. С невероятно страшной силой грянувший следом гром заставил мелкие волоски на моем теле встать дыбом. «Отойди от выхода!» — громко произнес Платина, чтобы перекричать треск града. Решив прислушаться к совету, я прошла мимо металла, сняла ботинки и уселась на спальные мешки в позе лотоса. Платина включил фонарик и сел на свою сторону мешка, облокотившийся каменную стену, о которую я ни за что бы не позволила облокотиться своей спине. регулярно содрогающийся от холода. Мы сидели в полной тишине, слушая падение града, пока он не перешел в крупные капли, потоками срывающиеся вниз и с шумом врезающиеся в потолок нашего укрытия. Прислушиваясь к разъяренной непогоде, у меня неосознанно создавалось ощущение, будто мы сидим под огромным водопадом и безнадежно ожидаем его окончания.